Он вернулся к машине и снова занялся мотором. Пять минут спустя его миновал сад, пакет упал на асфальт. Петровский успел сунуть его в корзину, прежде чем машина перестала заслонять окна гостиницы. Больше он на сад даже не взглянул. Через час Петровский уже сидел в Петводском гараже, перекладывал полученные от курьеров из корзины в багажник машины он понятия не имел, что это. Да и узнать не пытался. Вскоре после полудня он вернулся к себе. В Ипсвич, спрятал бритву и пакет в комод, десятый и седьмой курьеры сделали свое дело. Джон Престон должен был вернуться из отпуска 13 мая. Я понимаю, вам это будет неприятно, сказал Сэр Найджел Эрвайн, как-то заехав к нему в Челси. Но мне бы хотелось задержать вас здесь. Позвоните на работу и скажите, что сильно простудились. Если понадобится больничный лист, я вам его устрою. Есть пара докторов, которые мне многие помогают. 16-го числа Престон окончательно убедился, зашел в тупик. Без объявления национального розыска таможенные и иммиграционные службы ему ничем больше помочь не могли. Поток въезжающих в Англии настолько велик, что тщательно обыскивать каждого просто невозможно. После гибели русского матроса прошло уже пять недель, и Престон был уверен, что остальные курьеры проскользнули у него мишпальц. Мало того, они могли побывать в стране и раньше Семёнова. Тот был последним. Все возможно. С нарастающим ужасом он понимал, что не знает даже сколько времени осталось до взрыва бомбы. В четверг, 21 мая к Фонки Стоуну подошёл паром на Останде наберег, как водится, сошли пешие туристы, въехали легковые автомобили и длинницы автопоездов, развозящих грузы по странам ЕЭС. Семь огромных грузовиков имели западно германские номера. Фирмы с севера ФРГ доставляли свой товар в Англию, в основном через Остенде. И огромный синий тягач Ганамак с прицепом нагруженным контейнерами ничем не выделялся среди остальных. Накладные толстую пачку которых таможенники разбирали целый час, оказались в порядке, и не было никаких оснований полагать, что водитель водительнамама работает на кого-то, кроме транспортной компании с названием, написанным на борту прицепа. Также никто не подумал, что автопоезд везет нечто, кроме указанных в накладных кофеварок. За кабиной тягача торчали выхлопные трубы, отводившие газы дизеля в сторону от других машин. Был уже вечер, дневная смена подходила к концу. Усталые таможенники быстро пропустили актопоезд, и он помчался по шоссе на Эшфорд и Лондон. Разумеется, никому в в голову не пришло, что в одной выхлопной трубе Извергавший на таможне дым сделан перепускной канал, и уж, конечно, никто по шуму двигателя не смог определить, что глушитель у нее вынут, дабы получилось дополнительное пространство. Когда совсем стемнело, автопоезд остановился у придорожного кафе неподалеку от местечка Леннам в графстве кент. Задетил и на крышу, отвернул трубу без глушителей и вынул из неё полуметровый пакет, обёрнутый теплоизолирующим материалом. Он не полюбопытствовал, что в нем, а просто передал его появившемуся из темноты мотоциклисту в черном. Восьмой курьер сделал свое дело. Все напрасно. Доложил Джон Престон шефу Сис в пятницу вечер. Я даже не знаю, что черт возьми происходит. Опасаюсь самого худшего, но доказать ничего не могу.